как жена его жалобным таким голосом заплакала. — Чоли-вли, чоли-вли, чоли-вли мои, не сяки, мужик, мотовила, жена умрет. Услыхал мужик плач и задумался. — Это, видно, какая-то птица поет. — Нет, не стану делать мотовила. Жена теперь у меня стала бойкая, за работу хочет приняться. Жаль будет, если помрет. Мужик бросил работу и пошел домой ни с чем. А жена давно его опередила. Идет из дома к мужику навстречу и спрашивает, — Что, хозяин, сделал мотавила? Хотел хозяйка сделать. Да какая-то птица сказала, что помрешь, если я его сделаю. А мне тебя жаль ох хозяин не слушай ее а завтра поди и сделай на другой день мужик снова пошел в лес а баба опять тоже сделала забежала вперед притаилась за деревом и мужика дожидается только начал мужик топором стучать а она уж плачет жалобно чулевли чулевли чулевли мои Нисяки, мужик мотовила жена умрет мужик снова задумался делать или не делать мотовила нет не стану делать вон у меня какая бойкая жена и смерти не боится так работать хочет жаль ее будет коли помрет Вернулся мужик домой ни с чем. А жена обижала его, выходит из лесу и по-вчерашнему спрашивает. — Что, хозяин, сделал мотавила? Хотел хозяйка сделать. Да опять вчерашняя птица сказала, что ты помрешь, если я его сделаю, а мне тебя жаль. — Ох, хозяин! Не слушай ее, а завтра пойди и сделай. На другой день мужик опять пошел в лес, а жена уж давно там. Только мужик за работу. А она и плачет так жалобно. Чулевли, чулевли, чулевли мои. несики мужик, мотовила, жена умрет. Задумался наш мужик, что ему делать. А потом и решил, будь что будет, а жаль жену изобидеть. Вон, как она работать хочет, по третий день его посылает. Мужик стал рубить мотовила. Долго баба плакала напрасно. Высек мужик мотовила, обделал его и идет Домой а жена давно уже домой пришла и выходит к мужику навстречу. — Что, хозяин, сделал мотовила? — Принес, хозяйка, принес. Теперь приди. Взяла баба мотовила. Опрясть ей больно неохота. Все-таки думала-думала, да и напряла ниток. Намотала-намотовила пасмы с две примерно, Взяла большую катку, положила туда кудели И поставила ее у порога перед дверями. Потом сняла-смотовила нитки Да растянула их поверх кудели. Пришел домой да муж, и отпряха ему говорит — Смотри, хозяин, Собаки в дом не пускай, а не то перепрыгнет она через скатку, и из ниток снова кудель станет. А ведь я вон сколько наприла, жалко будет. Смекнул мужик, что хитрит его баба. Он видит, что напрядено мало, и впустил в избу собаку. Прыгнула собака через катку, зацепилась в нитках, да истощила их на пол.